Глава шестая. Южноморск. Наши дни. Приехав в отдел, Андрей первым делом отправился к Борисычу. Эксперт, толстый, потный, щелкая пальцами-сардельками, покрытыми черными волосками, возбужденно принялся рассказывать. «Андрей, это не самоубийство, с чем тебя и поздравляю». Кому, как не тебе, известно, что если человек решил повеситься, он дотрагивался до веревки, и на его руках должны остаться волокна. На руках илларионова никаких волокон нет, я проверил. «Бывает, что волокна появляются от того, что покойник перед смертью пытался сопротивляться и хватался за веревку», проговорил Андрей, зная, что Борисыч учел и это. В таком случае, как тебе известно, на руках покойного должны остаться следы борьбы, парировал эксперт, улыбнувшись. Признайся, Андрюша, ты сказал это для красного словца. Чтобы разговор поддержать, усмехнулся Потапов и помрачнел. Значит, все-таки убийство. Я-то думал, как спокойно началось лето, а оно вон как. Борисыч сочувственно развел руками. «Царяви», — как говорят французы. «Кстати, у вас есть подозреваемые, господин следователь?» «Шутишь?» — буркнул Потапов. Будкин, видя расстроенное лицо коллеги, поспешил выпалить вторую новость. «А ведь я тебе не все сказал», — сообщил он радостно, и взял со стола ключ, вытащенный из двери убитого. Мне удалось разглядеть на этом с позволения сказать инструменте круглые бороздки. Знаешь, от чего они? Дубликат? Предположил Андрей. Там и делала, что нет. Эксперт потирал руки. Это уистити. Помнишь такой инструментик? А чего же не помнить? Помню. Андрей не лукавил. Правда, он давно не встречался со случаями, использования уистити, инструмента, изготовленного преступниками для отпирания замков. Этот инструмент выглядел как щипцы с полукруглыми и удлиненными концами, иногда с насечками на внутренних поверхностях. Раньше, в 20 веке, уистити был незаменим. Преступники захватывали им конец ключа, оставленного хозяином, в запертом изнутри замке. Бедняга думал, что так безопаснее. И поворачивали его. Разумеется, дверь открывалась, гостеприимно впуская их в квартиру. Когда-то Потапов с удивлением узнал, что своему названию щипцы обязаны маленькой обезьянке из Южной Америки, пальцы которой были вооружены когтями. Может быть, они напоминали воровской инструмент. Впрочем, у бандитов всегда была хорошая фантазия. «Это подкрепляет версию об убийстве», — добавил Будкин, «несмотря на то, что в том, что это именно оно, ни он, ни Андрей не сомневались. Чайку хочешь? У меня хороший, цейлонский». «Где ты хороший чай-то отыскал?» — съехидничал майор. Такой днем с огнем ни в одном магазине даже фирменным не найдешь. То ли дело в советское время. Он улыбнулся. Теща моя постоянно вспоминает, какой в Советском Союзе был чай. Да, даже грузинский, на который все косо смотрели, не сравнить с тем, что продают сейчас. Мы с Ириной самый дорогой берем. Все равно пить невозможно. Вот поэтому я и предпочитаю в пакетиках», сказал Борисыч, выключая булькающий электрочайник. «Ну как, составишь компанию? У меня и печенье хорошее есть». Андрей покачал головой. «Спасибо, дорогой, только у меня дел по горло. Я еще не докладывал начальству про наш труп. Представляешь лицо Петровича? Он не обрадуется, это точно». «Наверняка» согласился эксперт, представив суровое лицо полковника Котельникова, мечтавшего о генеральских погонах и требовавшего раскрытия дел в кратчайшие сроки. Он вызывал в кабинет всю братью и начинал пугать их страшными проверками, приездами высокого начальства, лишением премий и отпусков. Вот и это дело стопроцентно не станет исключением». Подумав о Котельникове и о его выпученных рачьих глазах болотного цвета, Андрей дернулся. Самым неприятным было то, что и докладывать пока, собственно, нечего. Полковник любил, чтобы у его подчиненных намечались подозреваемые, а таких у Потапова на данный момент не предвиделось. Следовательно, ничего хорошего в кабинете начальства его не ожидало.